Первый заметно смягчился укусив кого-нибудь он становился добрее 27 еще ничего милостиво проговорил он да да я вижу именно 27 ничего ничего мы не получили контейнер с трубами космический цех подводит так так глор стоял преданно вылупив глаза совсем как прежде однако мысли его были не прежние он думал, «Хитрый паук. Лучше меня знает, сколько я поставил трубочек такого-то размера. Подо что же он копает, диспетчер?» «Так... Так... Ну, хорошо. Я доволен тобой. В конце концов, ты еще молот. Кстати, вы с госпожой Ник сегодня навещали своих мыслящих?» «Вы правы, как всегда, господин диспетчер. Благополучны ли они?» «Благодарю вас, господин диспетчер. Близка ли их очередь?»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 он едва не врезался в контейнер со злополучными трубами. Шепотом выругался и дал себе слово три дня никуда не лезть и остерегаться всех возможных неприятностей.